Седьмое. Все тело напрягается, как витая пружина, когда я мчусь обратно к загону. Я еле различаю в темноте пять движущихся фигур, забрасывающих на наших лошадей седла и уздечки, переругивающихся и понукающих друг друга. «Мира!» — настигает меня искаженный страхом голос генерала, и сердце пугливо подпрыгивает в груди. Крохотная часть меня хочет спрятаться и переждать, пока не уберутся страшные взрослые. Генерал опережает, и я бегу по траве вовсю прыть, дабы его обогнать. Остальные тоже рядом, чуть позади. Дендера, Финн, Грир, Мезер и Хен. Только Элисон с нами нет, единственного не бойца нашей группы. Разведчики не мешкают при нашем приближении, не достают оружия и не пытаются нас остановить. Подстегнутые они лишь быстрее запрыгивают на лошадей. Ближайший ко мне солдат Спринга ножом перерезает веревку, привязывающую лошадь к запору. Я резко торможу и пускаю новообретенный шакрам. Он с мягким посвистом вспарывает шею солдата и возвращается в мою ладонь. Противник заваливается назад, и нож выскальзывает из его рук. Он падает на землю и замирает, разинув рот и уставившись безжизненным взглядом в звездное небо. Я вентерианским смерчем перепрыгиваю через забор в загон. Убитый солдат мешком лежит у моих ног, и я, сама того не желая, смотрю на его лицо. Он молод, конечно же молод. «Не все солдаты покрыты морщинами и кровью убитых ими людей, и не все они сами готовы к смерти. Я сглатываю. На войне нет места эмоциям» — еще одна фраза генерала. Двое солдат разворачиваются, преграждая путь к своему товарищу, еще не успевшему сесть на лошадь. Их лица свирепы. Взглянув на убитого разведчика, они тянутся к мечам на перевязи, Но генерал уже тут, и судьба солдат предрешена. Генерал ударом ноги сносит изгородь и прыгает вперед с изогнутыми ножами в руках. Лезвия сверкают в ночи, изящные и смертоносные, а он сам выгибается, подобно готовый к броску змее. Вооруженные солдаты даже не успевают повернуться к нему лицом, когда одному из них генерал в прыжке вонзает ножи в шею и грудь. От удара солдат заваливается настоящего рядом, и генерал, не теряя ни секунды, выдергивает ножи из тела одного и перерезает горло другому. Оба мужчины падают, а генерал разворачивается к разведчику, которого они пытались закрыть. Тот все еще возится с лошадью. Солдат оборачивается к генералу, его взгляд падает на трупы. «Пожалуйста», — скулит он, хватается за лошадь, промахивается и валится на землю между двух убитых, генералом разведчиков. «Пожалуйста, умоляю вас, где твое оружие?» — нависает над ним генерал. От его голоса меня бросает в дрожь. Похоже, вернулись ощущения от убийства солдата. «Я не...» — съеживается противник. Генерал берет меч из руки лежащего рядом убитого и сует его рукоять в ладонь перепуганного и скулящего солдата. Тот медлит. «Бери!» — рычит генерал. Солдат берет меч. И только его пальцы сжимаются на рукояти, как генерал вонзает в его грудь ножи. Он смотрит на меня мутными глазами. Его рот открывается и закрывается. Он силится сделать еще один вдох, всего один — Предсмертный стон, и он падает рядом со своими соратниками. В ночи умершие походят на спящих. Зашедшее утром солнце осветит траву, забрызганную кровью. В воздухе висит резкий металлический запах, от него жжет легкие. Нужен дождь, чтобы все это смыть. Я замираю. Один, второй, третий, четвертый, четверо, но солдат было пять. Я осматриваю местность. Дендера с Мезером занимаются седлами и сбруями, накинутыми солдатами Спринга на лошадей. Гриир, Хен и Фин обшаривают трупы и забирают оружие. Генерал, сидя на корточках, вытирает окровавленные ножи о рубашке убитых. А прямо за его спиной, за лошадью, которую пытался оседлать последний солдат, рядом с открытой оградой болтается веревка, перерезанная, От ужаса у меня дрожат руки. «Генерал!» — выдыхаю я. Он поднимает на меня глаза, убирая клинки в ножны. Я указываю на болтающуюся веревку и открытые ворота загона. Разведчиков было пять. Генерал, развернувшись, смотрит на веревку, затем переводит взгляд вдаль на крохотную точку на горизонте последнего солдата, скачущего прочь в облаке пыли. Он так далеко, что его не достать никаким оружием. Он доложит Ангри, где мы находимся. Я понимаю, что за этим последует, и тревога затопляет грудь. Генерал поворачивается ко мне. Его взгляд перепрыгивает с меня на Дендеру, потом на Фина, потом на остальных. «Нет, не говорите этого. Нет. Мы уходим. Немедленно». «Берите только самое необходимое», — объявляет он, уже отвязывая лошадей. «Встречаемся через пять минут на северной стороне лагеря». Его слова ранят. «Мы бежим», — восклицаю я, убирая шакрам в чехол. «А нельзя просто...» Генерал подходит ко мне. Даже в темноте я вижу, что его глаза налиты кровью. Только так он и показывает свои чувства взглядом. «Я не буду рисковать. Не сейчас, когда мы наконец-то близки к своей цели. Иди собирайся и седлай лошадь». Развернувшись, он широкими шагами идет к Мейзеру, хватает его за руку и говорит фразу, после которой лицо Мейзера становится таким же потрясенным и разгневанным, как мое. После генерал спешит к остальным. Все послушно разбегаются по лагерю. Генерал ни на кого не смотрит, даже когда говорит. Его спокойный взгляд прикован к горизонту. Он подобен крепкой океанской скале, которая стойко выдерживает обрушивающиеся на нее волны. Пусть Ирод могучий и темный, но наш генерал могучий и светлый, столь же велик и обладает грозной силой, приумноженной жаждой мести. Как мы можем проиграть с ним во главе? Мира! Я вздрагиваю. Я настолько ушла в свои мысли, наблюдая за генералом, что не услышала, как подошел Мезер. Он улыбается, но его улыбку перечеркивают капли пота на щеке и царящая вокруг паника. «Ты опять позволила подкрасться к себе?» — шутит он, пытаясь разрядить атмосферу. «Должен же ты чувствовать, что хоть в чем то хорош, — пожимаю я плечами. Я тебе в этом помогаю». Мейзер кивает, глядя на меня спокойно и серьезно. Он расслаблен, словно это не нам уже столько раз приходилось бросать лагерь и удирать в рассыпную, чтобы вновь соединиться где-нибудь в безопасном месте. Мы делали это десяток раз, но он смотрит на меня сейчас так, словно никогда раньше ему не приходилось меня оставлять. Мейзер, его имя звучит вопросом. Он делает шаг вперед, останавливается, отходит назад, словно не может набраться храбрости. Моё горло сжимается, меня душит волнение. Я боюсь, что он собирается сделать то, о чем я думаю. Наконец Мейзер подается вперед и притягивает меня к себе, отрывая от земли. Крепко обнимает меня, прижав к груди и зарывшись лицом в мою шею. «Я найду способ все исправить», — говорит он. Расслабившись и приникнув к нему, я обвиваю его шею руками. «Знаю», — шепчу я. Почувствовав, что он собирается меня опустить, я вцепляюсь в него и приближаю губы к его уху. Я должна сказать ему кое-что, но у меня не хватает духу сделать это, глядя ему в глаза. «Мы все это знаем, Мэзер. Ты сделаешь для Винтера все, что в твоих силах». Никто и никогда не считал иначе, и я думаю, я знаю, что Ханна гордилась бы тем, что у нее такой сын. Он не отвечает, просто обнимает меня, уткнувшись в шею. Мне хочется опустить лицо, хочется застыть навечно в мгновении. От охвативших меня противоречивых желаний учащается пульс. Уверенно, Мейзер чувствует биение моего сердца у своей груди, так же, как я чувствую бешеный стук его. Одним быстрым движением Мейзер ставит меня на землю, обхватывает ладонью за шею и прижимает губы к моей щеке. От нежного и долгого прикосновения кровь бурлит в венах. Мейзер выдыхает. Напряжение оставляет его, когда он отстраняется от меня. Я улавливаю блеск в его глазах пелену слез. Ничего не говоря, он на прощание сжимает мои пальцы в своей ладони. Спустя миг его уже нет. Он спешит в лагерь собираться, седлать свою лошадь или выполнять приказы генерала. Я стою посреди загона, прижав руку к щеке. Глаза ищут Мейзера в окружающей суматохе. Что это было? «Конечно же, я знаю ответ». Но почему это случилось именно сейчас, во время сборов, когда я не могу загнать его в угол и заставить объясниться или хотя бы подсказать, как позабыть о случившемся? На щеке словно выжжено клеймо его губами. И сколько бы я себе не повторяла, он наш будущий король, я никогда не забуду, как его губы касались моей кожи, и не хочу забывать». Ко мне подходит генерал с уже оседланными лошадьми. «Собирай свои вещи». Я резко опускаю руку. Воспоминания о словах, губах, руках Мейзера испаряются, и я запираю его там, мой символ надежды перед лицом неизвестности. «Нет», — возражаю я, — «мы не можем просто взять и уйти. Мы должны остаться, должны придумать что-то получше бегства». Генерал-молниеносно хватает меня за руку и усаживает на ближайшую лошадь. Вскакивает в седло сам и берет поводья обеих. Его взгляд красноречиво говорит мне, чтобы я не смела перечить. Но когда меня останавливали его взгляды, нельзя позволить им снова разрушить наш дом. Элисон с Дендерой тоже едут верхом. Мы с генералом рысью выезжаем из загона и на несколько секунд останавливаемся у палатки для собраний. Фин, Грир и Хен кивками показывают генералу, что все будет уничтожено до нашего отъезда. Генерал дергает за поводье и мы возобновляем путь. Ухо улавливает тихий треск разведенного в палатке костра, шелест языков пламени, пожирающего важные карты и документы. «Должно быть, они использовали костровую чашу. С собой мы ее взять не можем. Ангра найдет ее, единственную частицу нашего прошлого, заполненную до краев пеплом. Я вцепляюсь в луку седла, чтобы держаться не только за оружие. Генерал выпускает поводье моей лошади и накрывает мою руку своей». И я не могу понять, пытается ли он меня успокоить, или же не дает мне схватить поводья и направить лошадь в другую сторону. «Это не твоя вина», — тихо говорит он, — «никто в этом не виноват». Горло перехватывает, и я оцепенело сижу, маленькая и беспомощная. Это моя вина, это я привела разведчиков в лагерь. И я знаю, что оставаться здесь бесполезно. Ангра пришлет сюда за нами далеко не пять человек. Нас всего восемь, и наши шансы на успех смехотворны. Остаться — значит подписать себе смертный приговор. Но я не могу бездействовать. Бездействие убьет меня вернее, чем встреча с армией ангры Когда мы выезжаем на равнину с северной стороны лагеря, генерал останавливает лошадей. Через мгновение, равное удару сердца, к нам присоединяются остальные. Здесь все наши люди — Все наши лошади и все то, что удалось собрать за короткое, данное генералом время. Что же касается скота, надеюсь, Ангра позаботится о нем лучше, чем о наших людях. «Разделимся подвое», — приказывает генерал. «Как только это будет безопасно, объединимся в Корделе». Он указывает на Дендеру, чья лошадь стоит рядом с лошадью Мезера. «Сбереги его». Дендера расклоняет голову и не поднимает ее, пока генерал не дергает поводья. Его конь издает громкое ржание, которое тут же подхватывают остальные лошади. Генерал переводит взгляд на меня и кивает, веля следовать за ним. Он скачет на северо-запад, углубляясь в нутро темных прерий со скоростью пушечного ядра. «Я держусь у него в хвосте. Остальные едут за нами». «Шествие перед тем, как все бросятся в рассыпную. Оглянувшись, я вижу, как Элисон скачет с Финном на север, Грир и Хен сворачивают на восток, а Дендера с Мезером направляются на северо-восток. Мезер перехватывает мой взгляд и смотрит на меня с тем же глубоким чувством, что и раньше». Он подстегивает свою лошадь, и спустя миг они с Дендерой пропадают из виду, исчезая в ночи. Генерал снижает скорость, чтобы ехать бок о бок со мной. Ветер хлещет по щекам, осушая катящиеся из глаз слезы. Это не моя вина, так сказал генерал, а он никогда не лжет. Сейчас, проскакав галопом, мы переходим на рысь. На пути встречаются лишь редкие группки деревьев и кустов, высушенные мертвые силуэты на фоне ночи. Мы едем, не останавливаясь до восхода солнца, и снова до заката. Пока не выдыхаются лошади, тогда мы спешиваемся и, найдя поблизости ручей, отпускаем их на волю, предварительно расседлав и сняв с них попону и легкие доспехи. Генерал прячет ненужные вещи в высохших кустах, остальное складывает в свой мешок. Прощально похлопав лошадей по бокам, мы продолжаем движение на северо-запад. Два дня мы идем пешком, всматриваясь в горизонт, нет ли за нами погони, и останавливаясь, чтобы немного поспать. Запасы еды у нас скудные, и после жалких крох, выдаваемых генералом на ужин, я страдаю от сильного голода изредка попадаются маленькие ручейки с мутной водой еще режегодные в пищу растения теней будто вообще не существует есть только солнце небо желтые трава и чахлые сухие кустарники ненавижу жару ненавижу струящиеся между лопаток пот и солнце которое буквально поджаривает обнаженные участки кожи но еще больше я ненавижу молчание, а генерал не желает говорить. И он не просто привычно молчалив, он словно вовсе онемел. Все эти долгие часы нескончаемого путешествия он, кажется, вообще не замечает моего присутствия. Я как раз подумываю о том, чтобы самой начать разговор, когда он падает на колени в траву. У его ног течет ручей с такой чистой водой, какую мы не видели с самого отъезда из лагеря. При виде скоплений засохших зеленых растений, усеивающих его берега, у меня вырывается вздох облегчения. Растительность жесткая и обожженная солнцем, но она съедобнее многих лакомств ронийских прерий, например, воронья. Генерал снимает с плеч мешок и оборачивается ко мне. Устроим здесь привал, переночуем, а завтра отправимся в Кордл. Погони за нами нет. Чем скорее мы доберемся до безопасного места, тем лучше. Хотя маняще чистая вода течет всего в паре шагов от меня, я стою не шелохнувшись. Генерал со мной заговорил. «Почему мы идем в королевство гармонии? Мне казалось, вы ненавидите короля Ноума». Генерал отворачивается к воде, его плечи никнут, однако отвечать он не собирается. Я ничем не могу помочь, если не знаю ваших планов, и нравится вам это или нет, но кроме меня вам сейчас помочь некому. Меня саму пугает резкость моих слов, и я бессильно роняю руку, я нерешительно шагаю вперед, не зная, какой реакции ждать. Встав рядом с генералом, вдруг вижу, как вода смывает с его рук засохшую кровь. Все эти дни он носил на своей коже кровавый отпечаток спринга. Я вспоминаю лицо убитого мной солдата. Это я виновата, и в смерти погибших в лагере мужчин виновата тоже я. Генерал кивком показывает влево, откуда течет ручей. «Встань с другой стороны», — говорит он, никак не реагируя на мою реплику. «Сначала я достаю чехол с шакрамом и кидаю его на траву, и только потом обхожу генерала, топча поросль. Я чувствую себя так, будто вся заляпана грязью, будто с ног до головы покрыта кровью солдат Ангры. Опустившись на колени, задерживаю дыхание и окунаю голову в ручей по самые плечи. «Прохлада остужает разгоряченную кожу, оглаживает лицо, смывает панику и мои сожаления. Я уже убивала, видела, как убивает генерал, видела каждого из наших людей, даже мезера, окропленного кровью и изможденного после сражений. Меня не должны волновать погибшие солдаты Спринга, они убили тысячи винтарианцев. Легкие начинают сжечь, но я не поднимаю головы, пока мной не овладевает болезненное желание глотнуть воздуха, пока оно не затмевает собой все вокруг, пока кроме него не остается ни иных мыслей, ни чувств. Мою руку обхватывают чьи-то пальцы. От неожиданности я делаю вдох, в легкие заливается вода, а вместе с ней грудь заполняет ледяная паника. Я выдергиваю голову из ручья, кашляю и отплевываюсь. Генерал вытаскивает меня на траву и ударяет кулаком по спине. Затем я вскакиваю на ноги и вытираю с лица грязь. Я... я в порядке, вы меня напугали, я в норме. Генерал мне не верит. Ты ни в чем не виновата, и ты уже убивала людей, замечает он. Хоть раз его пугающее проницательное чутье сработало в мою пользу. И будешь убивать снова. Главное, чтобы это не выводило тебя из строя. Этого не случится. Я сжимаю руку в кулак, и между пальцами скрипит песок. Всю свою злость я загоняю в него, внешне оставаясь спокойной и сдержанной. Но я не хочу, чтобы чужая смерть давалась мне легко. Даже если это будет смерть Ангры, я не хочу становиться жестокой, как он, и черствой, как вы». Я морщусь, не произнося эту мысль вслух. Груз вины у меня на душе все растет и растет. Он не всегда был таким. Той ночью, когда Джейн Юри пал под натиском солдат Ангры, 25 человек спаслись благодаря метели, вызванной магией медальона Ханны. Последний выплеск нашей магии перед тем, как Ангра сломал накопитель и убил Ханну. «Мы выжили только благодаря Уильяму», — сказала как-то Элисон нам, жавшимся вечером друг к дружке возле костра в ожидании возвращения генерала с миссии. «Мы видели вспышки пушечного огня и повисшие над городом облака дыма. Мы хотели бежать назад и спасать земляков, но Уильям подгонял нас идти дальше, пока мы не пересекли границу и не спаслись». Ненадолго умолкнув, она погладила щеку Мейзера. «Он сам нес тебя весь путь, от Винтера до самого Джиньюрианского дворца. Каждый раз, когда кто-нибудь из нас молил его вернуться и помочь спасти наше королевство, он отвечал, «Ханна верила нам своего единственного сына, продолжение династии. Сейчас мы можем спасти Винтер, только сохранив ему жизнь». Позади нас бушевала война. Нам приходилось идти сквозь снежную бурю чуть ли не наугад. Мы долгие дни не могли найти безопасного места, но, несмотря на все это, Уильям всегда был необыкновенно нежен с тобой, воин, в груди которого бьется доброе сердце. Генерал никогда не рассказывал нам этой истории, а Элисон больше никогда ее не повторяла. Но после этого я присматривалась к генералу, ища в его чертах нежность, о которой говорила Элисон. Порой я успевала уловить промелькнувшую эмоцию, прищур глаз, словно от разочарования, когда Мезер допускал промахи, спарринги, дернувшиеся уголки губ, когда я умоляла его научить меня драться. Однако это все, что я могла подметить. Трудно было разглядеть в генерале человека, который день за днем старался укрыть малыша. Он будто растерял свою природную нежность. Такие уж мы все, хотя не должны были стать такими жестокими. Должны были быть семьей, а не солдатами. И по-настоящему нас объединяют лишь рассказанные другими истории и воспоминания. Генерал кивает. Он снова чист. На его коже нет больше крови, словно и убийств тоже не было. Только на одежде остались разводы. Желание помнить о том, как ужасна смерть, делает из тебя хорошего солдата. «Вы сейчас...» — мой кулак разжимается. «Вы назвали меня солдатом, хорошим солдатом». Губы генерала кривятся в присущем ему подобии улыбки. «И это тоже не должно выводить тебя из строя». Солнце осушает воду на моих щеках и снова начинает припекать кожу. Я наслаждаюсь мгновением необычайного согласия между мной и генералом и подавляю головокружительное волнение, грозящее его разрушить. «Так обнимемся, что ли?» — шучу я. Генерал закатывает глаза. «Бери свое оружие, мы идем в Кордал».